глава 25 пришли каким-то усталым и даже пустым голосом проговорил купец присаживайтесь будем решать что дальше делать про похищение мальчишки то знаете локис молча кивнул опускаясь на траву и что скажете володя украдкой посмотрел на женщину Светлана отрешенно смотрела перед собой. Губы у нее были упрямо сжаты, уголки рта уныло опустились вниз, как у несправедливо обиженного ребенка. В цветах небольшого костерка, который Демидов рискнул развести, ее лицо казалось постаревшим на несколько десятков лет. Локис невольно вспомнил свою мать, Анну Тимофеевну. «Моя мама, наверное, тоже сразу же постареет» мелькнула у него мысль, если со мной что-нибудь случится. А ведь ей так и не скажут, кем я служил. «Да что решать?» – тихо проговорил лидер. «Я вам предлагаю самый оптимальный вариант. Не понимаю, чем он вас не устраивает». «Помолчи, Гаврилыч!» – резко оборвал его Демидов. Видимо, до того, как подошли четверо разведчиков, у них было весьма бурное объяснение по поводу предлагаемого резидентом плана. «Хрень ты придумал, а не выход из положения!» Лидер тяжело вздохнул, но промолчал. Зато Демидов продолжил, обращаясь ко всем. «Вы знаете, что он задумал? Такое только в пьяном бреду может привидеться. Да и то не каждому. Этим людям, — говорит, — нужен я. Они, видите ли, не знают, в каком виде я везу информацию. Вы забираете флешку, а я иду сдаваться в обмен на Юру. И пока они будут разбираться, что к чему, вы уже улетите. «Каково, а?» «Ерунда», – твердо заявил Круглов, тоже подсаживаясь к костру и протягивая к нему руки. «Это не выход, а дополнительная головная боль». А с чего вы решили, что они согласятся на обмен?» – поинтересовался Локис. «И где гарантия, что они выполнят эти условия?» «А вот я ему про то же самое толдычу!» – возмущенно фыркнул Демидов, поворачиваясь всем корпусом к разведчикам. «А он уперся, как баран, и нет пруни, ну!» «Но вы и до такого не додумались!» – горизонно возразил лидер. «Предложите свой вариант, если он у вас есть». «Вот только этого не надо!» Купец выставил перед собой широкую ладонь, как будто хотел отгородиться ею от несправедливых обвинений. «Я вам сказал, что когда придут парни, мы обязательно решим, что делать. Никто не собирается оставлять вашего сына на растерзание этим уродом». «Леха», — предложил Локис. Давай оставим этот дурацкий спор и действительно порешаем, как нам лучше поступить. Для начала неплохо бы выяснить, кто его похитил. «Те, кто преследует нас от посольства», – пожал плечами лидер и, усмехнувшись, добавил. «Это же ясно, как божий день». «Кому ясно?» – быстро спросил Локис. «Мне вот лично ничего не ясно». Вы же сами говорили, что за флешкой могут охотиться как минимум три организации, в том числе американцы и сами киргизы. Местным спецслужбам сейчас не до этого, — не дал ему договорить резидент. А американцы слишком самоуверены. Они полагают, и не без оснований, что в Киргизии их секреты никого не интересуют. Так что остаются только наркоторговцы. Логично. После многозначительной паузы проговорил Демидов. «Но в таком случае этим мразям тем более нельзя доверять». «Сергей!» – неожиданно вмешалась в разговор мужчин Светлана. «О чем вы рассуждаете? Юра попал в руки бандитов. Ты уверен, что он еще жив?» «Им нет смысла его убивать», – решительно возразил лидер, даже не повернув головы в сторону супруги. Пока у них есть надежда заполучить добытую мной информацию, они будут держать его у себя. Так что, как видите, мой план не такой уж и бестолковый. Никто и не говорит, что он бестолковый, – внушительно проговорил Демидов. Он не бестолковый, а бредовый, и давайте больше к нему не возвращаться. Гаврилыч расстроенно крякнул. Значит. «У меня такое предложение». Купец уперся руками в колени. «Насколько я понимаю, эти скоты обязательно попытаются выйти с нами на контакт. А в противном случае вся эта затея – дура чистой воды. Ночью они вряд ли что-то предпримут. А вот утром...» Демидов многозначительно замолчал. «Утром, вы!» Он повернулся к резиденту и его жене. «Уйдете на аэродром. Вайтал. С вами пойдут?» Он на секунду задумался. «Саня и Андрюха. Остаемся я, Петро, Вовчик и Сеня. Думаю, что нас четверых вполне хватит». «Э, -э нет, Леха», — замотал головой Чернов. «Так не пойдет». Ты командир группы, тебе и докладывать потом начальству о том, что сделано, а чего не сделано. К тому же у тебя карта. Так что четвертым останусь я». «Это приказ», — попытался было возмутиться Демидов, но, бросив взгляд на Локиса и Чижикова, понял, что они тоже не одобряют его предложение. «Чего уставились?» — грубовато спросил он. «На меня гипноз не действует». Так что не надейтесь переубедить таким образом. Леша! Задушевно проговорил Круглов, прекращай чудить. Ты и сам прекрасно понимаешь, что твоя идея остаться не самая удачная. Пацана мы и сами без твоего участия прекрасно освободим, а вот вывести людей к аэродрому действительно сложно. Демидов угрюмо посмотрел на разведчиков. То, что он останется и будет лично участвовать в освобождении Юры не вызывало у него сомнений. Это было само собой разумеющимся, тем непонятнее для него было желание десантников отделаться от него. Никто не собирается тебя отшивать, словно угадывая его мысли, сказал Локис. Но будет значительно лучше, если ты увидешь людей, а мы тут поработаем. Или ты нам уже не доверяешь? Последняя фраза прозвучала с явным ехидством, от которого Демидова покоробила. «Ты, Вова, говори да не заговаривайся!» – возмутился он. «Что значит, я вам не доверяю? И вообще, что это за пререкание со старшим по званию? Я командир группы, я принял решение и не собираюсь ни перед кем отчитываться. По крайней мере, в данный момент. Всем понятно?» На несколько минут повисла неловкая пауза. «Зачем давить на горло, командир?» – с укором спросил Круглов. «Ты грамотный разведчик, с большим опытом, и знаешь наши законы. Каждый имеет право голоса для пользы дела». «Знаю!» – купец упрямо пригнул голову. «Но не забывай, что есть и другой закон». Не тот случай, командир, чтобы его применить. Тихо, но убедительно прервал Демидова Локис. Купец недовольно осмотрел подчиненных. «Хорошо», – выдавил он после недолгого молчания. «Будем считать, что вы меня убедили. Остаются Локис, Круглов, Чижиков и Чернов. А теперь всем отдыхать. Первым дежурю я». Потом Круглов, Ефимов, Локис. Мы уходим, как только расцветет. Ночь, как и предполагали разведчики, прошла спокойно. Боевики Мансура так и не решились искать десантников в темноте, хотя тот и попытался настоять на преследовании. Как только темнота немного рассеялась, Демидов начал собираться. Времени на это потребовалось немного. Свой сухой паёк разведчики практически весь съели. Боеприпасов тоже осталось немного. Значительно больше хлопот ему и разведчикам доставило трофейное оружие, часть которого десантники уже использовали. «И чего с этим теперь делать?» – возмущенно проговорил Демидов, глядя на несколько АК-47, лежащих на траве. «Положим, что один калаш мы возьмем, ну пусть два, а остальные куда девать?» «Выкинуть?» – предложил Локис. «Не тащить же этот арсенал на базу!» «Умный ты, как я посмотрю!» – проворчал купец, беря один автомат. «Забыл, что здесь контрабандисты ходят? Вот уж действительно царский подарок для них сделаем!» «Так можно раскидать их по запчастям!» – вставил свое слово Круглов. «Пусть собирают, как конструктор!» «Ладно!» решил наконец демидов вы здесь остаетесь сами и придумаете что с этим добром делать Сверившись еще раз с картой он скомандовал выход. Вы это парни смущаясь непонятно от чего сказал командир на прощание остающимся разведчикам поаккуратней здесь мы вас будем ждать на аэродроме до последнего будем ждать. главное пацана живым доставьте «И сами уцелейте!» Не договорив, купец махнул рукой и, отойдя от них, взялся за носилки с телом погибшего бойца. С другой стороны, их тут же подхватил Саня Ефимов. Лидер вяло махнул разведчикам на прощание рукой, ничего не сказав. Его супруга тоже не стала ничего говорить. «Ну, парни!» – проговорил Чернов, когда Демидов и его спутники скрылись за деревьями. Что будем делать? «Если наши расчеты верны, то пока будем только ждать», — резонно высказался Чижиков. «Одно из двух. Либо эти чурки попытаются напасть на нас, либо предложат вести переговоры. Но в любом случае они для начала нарвутся на мои растяжки». «Точно?» — недоверчиво вскинул брови Круглов. «А я им дорожку к нашей ночевке точно указал», — улыбнулся Сеня. «Захочешь мимо пройти, не получится. А на дорожке растяжечки поставил. Так что ждем вестей». Десантники разошлись по своим позициям, которые они выбрали заранее. О том, что их могут застать врасплох, никто из них не беспокоился. Выстрел из гранатомета, который установил Чижиков, будет прекрасно слышен. Свое гнездо Локис вынес чуть вперед и обустроил таким образом, чтобы при необходимости иметь возможность вести огонь не только в лоб, но и в тыл боевикам, если они каким-то образом смогут обойти его. Порывшись в карманах, Володя достал запасную обойму и грустно вздохнул. Патронов оставалось не так уж и много, всего штук сорок, так что тратить их следовало экономно. Ждать разведчикам пришлось недолго. Едва солнечные лучи пробились сквозь плотную завесу ельника, метрах в пятидесяти от полянки прогремел мощный взрыв, сработала чижиковская ловушка. Дым еще не успел рассеяться, как из-за деревьев послышался испуганный голос. «Русские, не стреляйте, это я, Амирхан!» «Вот же живучий гаденыш!» – пробурчал Локис. «Я переговорить пришел!» Продолжал надрываться Баграев. «Не надо стрелять, а то Мансур бьет мальчишку!» Володя вздохнул и опустил винтовку.